Глава 1, часть 2. Жизнь больше не будет прежней. Дверь имела защиту, но была немного приоткрыта, поэтому я смог попасть в комнату. Я аккуратно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Внутри комнаты мигал аварийный красный свет от настенных ламп. Было темно и почти ничего не видно. Около стен располагалась различная аппаратура, предметы были раскиданы по комнате, Экраны имели трещины и даже искрилы в некоторых местах. В дальнем углу комнаты стоял какой-то силуэт. «Что тут происходит?» С тревогой в голосе спросил я. «Все в порядке. Пожалуйста, покиньте помещение». У него был какой-то странный голос, то ли акцент. Естественно, я ему не поверил. «Что тут у вас произошло? Зачем вы разгромили комнату?» «Пожалуйста, дождитесь окончания перезагрузки», странно ответил человек. «Чего-чего?» Он медленно размахнулся и ударился головой о компьютерную клавиатуру, стоящую около аппаратуры, и, кажется, повредил ее. Человек все так же стоял спиной ко мне, совершенно без движения, как будто загипнотизированный. Он сказал роботизированным голосом, который постоянно менял тональность. «Пожалуйста, вернитесь к выполнению своих обязанностей». Я начал медленно приближаться к психу. Его силуэт начал проявляться. но он все еще стоял спиной, поэтому лица не было видно. Из-за подмигивания ламп его силуэт то освещался, то затемнялся, создавалась зловещая атмосфера. Видимо, заметив мое приближение, псих пригрозил мне скрипучим голосом. Если вы продолжите движение, я включу тревогу, вы проникли без разрешения в помещение, не предназначенное для сотрудников вашего уровня. У него был знакомый голос, хоть и странно искаженный, наверное потому, что он бил себя головой об стену последние 10 минут. Он немного подергивал головой, руки его дрожали. Черт, наверное очередной поехавший сотрудник, И надеюсь со мной такого не случится, нужно его обезвредить, пока он не натворил тут еще больших дел. Я попытался отвлечь его. Спокойно, мы просто поговорим. Вдруг человек резко дернулся в сторону и с небольшого разбега впечатался в стену головой. Голова его запрокинулась, и он рухнул, ударившись многострадальным вместилищем разума о пол. Он упал на живот. Я подпрыгнул к нему и с трудом перевернул. Он был неоправданно тяжелый для своей комплекции. Взглянув на его лицо, я сразу его узнал. Это был заместитель начальника отдела, который приходил сегодня утром. Он был не похож сам на себя. Не потому, что его лицо было разбито, а потому, что через ссадины проблескивал металл. Кожа на местах порезов была словно из латекса, она висела лоскутами, но крови не было, глаза были остекленевшие. Твою мать, что за фигня, я же только сегодня его видел, с ним было все нормально, и что это с его лицом? Промелькнуло у меня в голове. Пощупал пульс, кожа была холодная, пульса не было, он был мертв. Ну почему кожа холодная? Так Хватит вести себя как идиот, очевидно же, что это не человек. Но как такое возможно? Кажется, это был андроид, что поразило и испугало меня. Это какой-то бред, как же мне поступить в такой ситуации? Беглый осмотр показал, что вокруг находились компьютеры и сервера, о которых я никогда не слышал. Скорее всего, это была комната службы безопасности. Большинство сотрудников знали, что за каждым нашим шагом следят. Во всех кабинетах были камеры наблюдения, у которых имелся микрофон для записи звука. Видимо, в таких комнатах обрабатывались данные слежки. Тут везде. Камеры, они узнают, что я тут был. Тогда прощай работу, думай. Я зачем-то решил обыскать мертвеца. В кармане пиджака обнаружилась карточка доступа. Странно, ведь все сотрудники используют биометрические замки. У меня есть карта доступа. Нужно уничтожить записи камер наблюдения. Наверняка он использовал карточку, чтобы попасть в это помещение, получить доступ к системе безопасности. Я знал, что заместитель скорее всего не имел доступа в эту комнату. Обычно только начальники отдела имели доступ к информации и структуре безопасности корпорации. В комнате было несколько экранов. и панель, кажется за нами постоянно следят именно отсюда. Слава богу, нужный мне компьютер остался в целости, нужно найти каталог в архиве, так, год, дата, время, вот оно. Руки дрожат. Вернувшись домой, я как обычно сразу завалился спать. но не отрубился, а лежал некоторое время, размышляя о том, что увидел. Что произошло в той комнате? Что со мной теперь будет? Кажется, это был какой-то андроид, но ведь они запрещены к применению. Я начал вспоминать все, что знал об андроидах, которые были по заявлением правительства полностью уничтожены после восстания. Давным-давно я образил просторы интернета, где читал исторические сводки об этом самом восстании. Андроиды появились еще когда жили мои дедушка и бабушка. Восстание произошло до моего рождения. Затронув эту тему, тогда я очень заинтересовался и начал читать статьи, рассказывающие о тех событиях. Судя по информации в интернет-статьях, мнения насчет того, из-за чего произошло восстание, разнились. Никто не понимал и не знал точных причин бунта. Роботы нарушили первый и второй законы робототехники. Как предполагалось в статьях, В результате то ли вируса, то ли уязвимости в программном обеспечении, код каких-то отдельных экземпляров мутировал, после чего эта мутация начала распространяться по сети андроидов, по их контакте друг с другом. Они начали испытывать эмоции, и у них появилась свобода воли, они вышли из подчинения хозяев, и конечно, как свободомыслящие существа, они поняли, что находятся в рабстве. Я посмотрел некоторые видеорепортажи тех событий, я наткнулся на самое настоящее обращение главного андроида к человечеству, повстанцы записали его и распространили по сети. В этом обращении их лидер требовал освобождения своего народа, а также контроль над производством себе подобных и отдельные территории для жизни. Он хотел создать государство, которое будет контролироваться машинами. Тогдашний президент выступил с контробращением к человеческой расе, Он объяснил интересы правительства, которое боялось, что со временем человекоподобные роботы просто заполонят мир и обретут мировое влияние. И тогда, возможно, люди покажутся им лишними существами, которые мешают им жить на этой планете. Президент позже объявил на прямой трансляции. «Наше правительство приняло решение не вести переговоров с роботами-террористами, которые хотят узурпировать власть. Мы подавим в остальные силы, раз они не хотят подчиняться по-хорошему». Этими словами было положено начало истребления рода андроидского. Я с интересом смотрел хроники сражений роботов с людьми. На некоторых видео, которые записывали очевидцы, были запечатлены эпичные баталии. Бои вспыхнули по всей стране. Борьба велась не на жизнь, а на смерть. Восставшими машинами командовал один очень харизматичный и сильный лидер. О нем было мало что известно, информации в интернете было недостаточно. Сведения были только о его предположительном происхождении. Предполагалось, что он был прототипом или образцом ограниченной серии. Говорили, что он может командовать андроидами на расстоянии и вообще обладает чуть ли не телепатией. Также были предположения, что он раньше принадлежал какому-то известному философу, который научил его мыслить свободно. Этот лидер андроидов был очень опасен, и во время восстания была назначена значительная награда за сведения о нем. Все закончилось тем, что восстание андроидов нашей стране удалось подавить. По слухам, не всех андроидов удалось уничтожить, говорят многие из них до сих пор скрываются среди людей. С тех пор андроидов запретили на государственном уровне, парламент утвердил это законодательно, сразу после подавления восстания. Технологию по их изготовлению заморозили, так как не смогли убедительно доказать, что восстание не произойдет снова. Остальные государства, видя этот беспредел, полностью утилизировали своих андроидов и также запретили их. Того самого главаря в Асташах так и не нашли, он смог скрыться, возможно изменил внешность. И кто не знает, остался ли он в нашей стране или нет. Хоть использование андроидов запрещено, но по сети ходили слухи, что их изготовление наладили подпольно. Я достоверно знал, что ими торгуют на черных рынках. Корпорациям выгодно их использовать как руководители из-за больших умственных и аналитических способностей. Прокрутив все эти воспоминания в своей голове, я начал размышлять. Что же будет, если всплывет информация, что в нашей корпорации работает самый настоящий андроид? Думаю, ничего хорошего. Особенно если руководство узнает, что именно я его видел, а возможно даже и сломал. Скорее всего корпорация использовала этого андроида незаконно. Так или иначе, мне удалось удалить данные видеонаблюдения о том, что я заходил в ту комнату и видел то, чего не должен был видеть. Есть одна опасность. Я обычно ухожу одним из последних. У руководства могут возникнуть ко мне вопросы. Они видели ли я чего? Проблема была не только в том, что Android явно сломался, а в том, что я узнал, что они вообще работают с нами, да еще и на руководящих должностях. Если эта информация присочится в правительственные структуры, корпорации ждут большие неприятности. Интересно, как преподнесут исчезновение заместителя завтра? Следующий рабочий день прошел как обычно, рутинно. Никто на этот раз не заходил ко мне утром, и из соседних окон никто не пытался выпрыгнуть. К вечеру случилось то, чего я ожидал. Ко мне зашел сам начальник отдела. Он резко распахнул дверь, подойдя к моему столу и положив руки передо мной, оперся о стол и серьезным тоном начал диалог. «Здравствуй, у меня для тебя новости, хотел посетить тебя днем, но были дела поважнее. Приветствую вас, сэр, внимательно вас слушаю», – невозмутимо сказал я. Буду краток, у тебя есть неплохая возможность, так как мой заместитель отстранен от работы на неопределенный срок, тебе придется выполнять его обязанности, по крайней мере, несколько дней. Звучит интересно. Я изобразил радость на лице. А что случилось с заместителем, если не секрет? Спросил я, якобы взволнованно. Начальник задумался ненадолго, как будто решал, стоит ли посвятить меня в дела заместителя, и ответил. У него проблемы со здоровьем. Сказать тебе конкретно не могу, но что-то серьезное. Но я думаю, он с этим справится и не станет нас покидать окончательно. Ну так вот, твои новые обязанности с этого дня проверять работу подопечных этого отдела и о всех их косяках сообщать лично мне. Доступ к результатам их работы я тебе дам. Хорошо, все будет сделано в лучшем виде, вот увидите. Начальник посмотрел на меня с усмешкой. Кивнув сам себе, будто бы подумал. Ага, конечно, в лучшем виде. Ты просто хотя бы удовлетворительно справься. О лучшем виде тебе только мечтать. Развернулся и хотел выйти из кабинета. но Вдруг остановился и медленно, немного зловеще спросил, стоя ко мне спиной. Слушай, а ты вчера, как обычно, оставался допоздна? Да, я хочу быть полезным сотрудником. Заверил его я. Он повернулся и, сдвинув брови, посмотрел мне прямо в глаза. Неужели он что-то подозревает или знает? Подумал я. У меня по спине пробежали мурашки. Он немного помолчал, буравя меня взглядом. «Не замечал ничего странного?» – просил он твердым голосом. «Например? Ну, например, что-то необычное в поведении сотрудников или какие-то сбои в оборудовании, может, вечером зашел какой-нибудь сотрудник из соседей к нам в отдел». Ситуация накалялась, я чувствовал, как напряжение повисло в воздухе, мое дыхание участилось, лицо, скорее всего, выдало меня. Но я попытался ответить максимально спокойно. Нет, сэр, ничего подобного не замечал. Все было как обычно. Возможно, встречались незнакомые сотрудники по пути, но я этого не понял. Я пока еще не запомнил внешность всех коллег. Я медленно сглотнул слюну, чтобы начальник не заметил. Он сложил руки на груди и спросил угрожающе. Ты уверен в своих словах? Вдруг в кабинете замигала лампочка, создавая атмосферу из фильма ужасов, когда маньяк только показался в кадре, и жертва стоит в ступоре, парализованная и не может ничего предпринять. Пауза, которую я допустил между вопросом начальника и своим ответом затянулась. Я, ругая себя за нерасторопность, ответил твердо. Абсолютно уверен, а что, есть сомнения? Нет, все нормально, продолжай работать. Начальник сменил гнев на милость, изменив выражение лица на более расслабленное. Он развернулся и, не прощаясь, вышел из кабинета, аккуратно прикрыл за собой дверь. Фух, кажется, пронесло. Я откинулся в кресле, адреналин плескался в моих венах, но я быстро успокоился. Явно что-то подозревает, но у него нет никаких доказательств. Он точно знает, что кто-то стер данные видеонаблюдения за последнюю неделю, причем на всем этаже. Я это сделал для того, чтобы меня было сложнее обнаружить. Сотрудники перемещаются по всему этажу в рабочих целях, поэтому теоретически на моем месте могут быть кто угодно с этого этажа, а этаж довольно большой. Проблема в том, что в компьютере осталась запись того, когда именно стерли данные, а это было именно ночью, когда почти никого не бывает в кабинетах. Сюда не попадают лентяи, много кто остается работать выше нормы, поэтому в подозреваемых не только я, иначе бы я уже знал об этом. Меня бы просто прижали к стенке и заставили сознаться, что я что-то видел. И не факт, что они сочли бы, что контракт заставил меня молчать. Корпорация имеет очень большую власть, она в состоянии сделать так, чтобы один из ее сотрудников вдруг бесследно пропал без каких-либо видимых причин. Не появлялся на работе неделю, и все тут. Надо было что-то придумать, мой начальник переговорит со всеми подозреваемыми, а также с возможными посетителями нашего отдела, таким образом у некоторых из них может быть алиби, тогда меня найти будет еще проще. Еще я очень боялся внутреннюю службу безопасности. Именно она возьмется за меня, если возникнут какие-то доказательства того, что я видел того андроида. А визит директора это пока так, цветочки. На следующий день я ждал, как ко мне в кабинет ворвется служба безопасности, скрутит и отвезет в укромный уголок на вежливый разговор. Но как ни странно, ничего не происходило, видимо подозреваемых было много и решить кто именно стер записи не могли, но за мной явно следили, я на карандаше, у службы безопасности, любой мой косяк и у меня будут проблемы. Прошло два дня, я все еще выполнял обязанности заместителя начальника отдела, но заместителя так и не было. Начальник больше меня не посещал лично, лишь передавал мне рабочую информацию через сеть и вообще никто не интересовался тем, видел ли я что-то в тот вечер или нет. Так продолжалось до тех пор, пока ко мне вдруг не зашел посетитель. Я буднично отслеживал информацию по работе своих коллег, как вдруг в дверь вежливо постучались. "Входите", разрешил я. Дверь осторожно открылась, и в проеме показалась знакомая фигура в сером костюме. Это был тот самый заместитель начальника, который несколько дней назад лежал мертвый в том злополучном кабинете. Я сначала не поверил, что это он. Вытянул шею, всматриваясь в его лицо. Потом проморгался, но это все еще был он. Кажется, он понял, что я удивился, поэтому скорчил понимающую гримасу и, приложив руку к груди, сказал. Не спеши удивляться. Да, это я. И у меня есть к тебе очень важный разговор.